Глава 7. Стражи вернулись с крупным как гора мужчиной. Придон с содроганием смотрел в широкое как медный таз лицо. Грудь из палина выглядит шире сорокавёдерной бочки, ноги как колонны, что поддерживают свод дворца, а руки подобны брёвнам. Голова размером с пивной котёл, шея шире головы, короткая чёрная борода падает на толстый панцирь из такой же чёрной бронзы. Он всмотрелся в Артан. Они вздрогнули от его мощного рёва. "Гости царя? Я Дунай, бер из родов Фаона, командующий северными войсками. Великий царь Тулей послал меня встретить вас, поприветствовать и проводить к нему". При доно ощутил неладное. Чрево съёжился, Пуглева отступил в сторонку. Гигант шагнул, протянул руку для приветствия. Скилл посмотрел как на пустое место. Он не обменивается рукопожатием только с самим царём или его сыновьями. Визимает смотрел хмуро, не двигаясь с места. У волхвов свои обычаи, а жизнерадостный Аснард сделал шаг навстречу, протянул руку. Вот и хорошо. Воин должен провожать воин. Их ладони соприкоснулись со звуком двух столкнувшихся кораблей. Придон, да и все, включая чрево и стражи у двери, Напряженно наблюдали, как два гиганта застыли, все еще всматриваясь друг в друга с окаменевшими улыбками. Что творится под доспехами Чернобородова, Придон не видел, но под толстой кожей Аснарда шелохнулись и застыли толстые, как валуны, шары мускулов. Несколько мгновений стояли неподвижно. Чернобородый, наконец, сказал с давленным голосом, «Я рад, что явились настоящие воины». Аснарт ответил таким же задушенным голосом: "Мы тоже". Его лицо медленно багровело, на его чернобородый стал красен как небо на закате, на лбу выступили мелкие капельки. Он закусил губу. В глазах мелькнуло злое торжество. При дону показалось, что Аснарт стал вроде бы меньше ростом. Плечи старого вывода поникли, или он просто выдохнул воздух. Вот грудь снова раздвигается. Вмертвоой тишине, когда никто не двигался, даже не дышал, вдруг послышался тонкий хруст, словно переломилась хрупкая веточка. Чернобородый вздрогнул. Хруст повторился. Чернобородый попробовал одёрнуть руку. При Донсу же с омолекаванием видел, как между сжатых ладоней брызнули тонкие красные струйки. Ас нарт выдохнул. Мне здесь нравится. Он разжал пальцы. С белым, словно дорогое полотно лицом, Чернобородый торопливо вытащил из этого капкана нечто, залитое красным, смятое, с торчащими белыми косточками, прорвавшими кровоточащую плоть и длинными лоскутками содранной кожи. Чернобородый ухватил искалеченную ладонь другой рукой, прижал к груди и, шатаясь, и тихонько, завывая от боли и ужаса, метнулся вдоль стены. Там его подхватили под руки. Аснарт вытер окровавленную ладонь о кожаные штаны. Вид придовольный, хотя грудь вздымается часто. Бросил Череву: "Ты куда? От нас отлепиться не так просто". Стражи поспешно распахнули ворота. Черева быстро пошёл вперёд. Артани двигались за ним тесной стайкой, инстинктивно черпая смелость в близости друг к другу. Внутри исполинский дворец заставил сердце Придона сжаться в комок. Свод уходит в таинственную ввысь. Вдоль стен на высоте человеческого роста в два ряда пугающе разбрасывают непривычно желтый, почти солнечный свет масляные светильники. За цветными израстцовыми плитками угадываются чудовищные блоки камня, из которых самые малые сюда могли дотащить разве что по тысяче сильных рабов. Придон чувствовал разлитый в воздухе аромат. Аснарт и Визимайт, самые бывалые, начали переглядываться. В глазах насмешка. Воевода даже коротко ржанул. Только слабые женщины допускают ароматы в свои закрытые покои, а мужчинам нет краша запахов крепкого пота и поджаренной на огне костра дичи. Приближенные царя с поклонами указывали дорогу из зала в зал. Черева двигался впереди. Даже походка была вялой, болезненной. Слегка прихрамывал. Скилл отпустил шуточку насчет перепоя. Аснарт и Визимайт радостно заржали. Чрево морщился, однако по мере приближения к внутренним покоям царя спина выпрямлялась, взгляд становился все тверже, яснее. Когда уже, казалось, идут через спальню царя, их встретил человек в блистающей одежде. Придон даже не определил ее цвета. Быстрым шепотом что-то сказал чреву. Чрево остановился, засопел, спросил с неудовольствием. «А что теперь?» Ты посмотри, кто со мной. Да вижу, вижу. Я боюсь с ними оставаться лишнюю минуту. Чем занять? Человек сказал быстрым шёпотом: "Займи пока чем-нибудь. Сходите в оранжерею". Черево посмотрел с подозрением. В оранжерею? Блистающий человек отпрянул, выставил перед собой короткие ручки. Ну, согласен, согласен, не подумал. Не надо на меня орать. Тогда в зверинец своди. Вчера привезли новых львов тасарога. А еще зверя, что ходит как человек, только весь в шерсти, а кричит, как птица-семург. Это не может быть ее птенец? Вдруг варвары знают?» Черева процедил зло. «Может, знают. Но не хочу рисковать. Зверей жалко. Это ж артане». «Тогда на кухню!» — предложил блестящий торопливо. И тоже добавил. «Это же артане!» Черева покосился на артан, плечи опустились, сказал упавшим голосом. «На кухню! На кухню, да!» Там звери всё равно давно убиты. Артаном не разгуляться. Сплюнь, посоветовал Блистающий. Черева с трудом повернул голову и пошевелил губами, словно собирался плюнуть. Артани не обратили внимания, но Придон, что изнывал от безделья и муки ожидания, спросил тут же: "А что ты делаешь?" Черева взглянул на него недружелюбно, буркнул: "А это я свинину не ем. Пойдёмте, не останавливайтесь". «Свинину?» — удивился Придон. «Какую свинину?» «Свинину ты ешь, знаю, еще как ешь, прям сам, как... ну, как будто ты ешь соотечественника». Черева хмыкнул, пояснил, даже не обидевшись на мальца. «Ты не ешь свинину, а я плюю на демона, понял? У каждого народа свое свинино-нееденье». «А что за обычай?» — спросил Придон жадно. «Ну, скажи». Чрево вздохнул, посмотрел по сторонам, но все занято рассматриванием залов, через которые идут. Начал объяснять с неохотой. На одном плече у каждого человека сидит добрый демон, на другом – злой. Человек волен показывать, на чьей он стороне, поплевав на демона. Один демон подсказывает добрые поступки, другой – злые, но это для невежественных людей. А мы, посвященные, знаем, что один склоняет человека жить просто, обыденными заботами и обыденными радостями, А второй постоянно напоминает, что человек это нечто более высокое, чем он есть сейчас. Что человек это одичавший бог, растерявший своё наследие, и что он должен жить более высокими идеями, чем просто животное, которое умеет строить дома. Так это же прекрасно. Человек скривился, будто хватил луксуса. Не всё так просто, увы. Кто сможет всё время жить высшими идеями, отдавать жизнь за отечество? Мы всё-таки хоть и боги, но дичавшие. А дичавшим многое позволено. Ведь и дичавшие в нас тоже требуют своей доли. Понял? Если совсем ничего не давать, то впрочем иным удаётся, но это подвижники, аскеты. Остальные ж просто люди, юный варвар. По тому надо соблюдать. Он запнулся, подыскивая слово. Придон шёл рядом, уже не замечая красот дворца. Подхватывая странные слова, где таилась мудрость куявов. Что соблюдать? Мм, некоторое равновесие между этими демонами, разумеешь? Медленно и очень постепенно увеличивая долю того демона, что призывает жить душой, а не плотью. Придон поморщился. Медленно? Что за трусость? Я могу с этим демоном справиться. На каком плече, говоришь, сидит? Плечи через левое, посоветовал чрево. Обязательно попадёшь Хоть невидим и бестелесен, но плевок в свою сторону ощутит. «Как?» — спросил Придон. «Но ты же ощущаешь недобрый взгляд. Тебе становится тепло от дружеской улыбки?» Придон подумал, фыркнул презрительно. «От улыбок куявов? Не смеши. От ваших улыбок мне тошно». На кухне прождали недолго, хотя куявы, судя по их виду, совсем не считали, что артани просто убивают время. Один из поваров даже вздохнул, глядя на замаривывающих червячков Артан. Сколько волка ни корми он, всё ест и ест. Но Артани ели и пили просто так, чтобы чем-то заняться. Аснард спросил у Придона: "А ты хоть знаешь, почему куявы так любят свиней?" "Ну, куявы любят свиней потому, что кошки смотрят на него сверху, собаки снизу, а свиньи как на равного". Алекс захохотал, едва не удавился куском кровиной колбасы. Тур спросил непонимающе. «А как же их едят?» «А куявы все едят», — объяснил Аснард очень серьезно. «Даже друг друга. Прямо поедом». Тот же человек в блестящей одежде прибежал со всех ног. Закричал, что царь изволил отпустить послов. Сейчас вкушает отдых. Черева сказал торопливо. «Быстро, быстро, а то перехватят». «Кого?» — не понял Скилл. «Царя!» Думаешь, одни мы стараемся попасть на приём к великому и могучему царю. Почти бегом пересекли два просторных зала, уже не обрачая внимания на чудеса. У входа в третий стражи скрестили копья. Черева небрежно махнул рукой. Это со мной, мои личные друзья. Стражи молча отступили. Придон переступил порог, вздохнул с облегчением. Не зала, простая комната, хоть и кричаще богато отделана серебром и золотом, а драгоценные камни ни к месту торчат даже из стен. Да ещё лестница из дорогих пород дерева ведёт вверх. Там, похоже, спальня. В комнате два длинных стола и широкие лавки. Сиденья и спинки умело обтянуты толстыми шкурами редких зверей. В комнате трое. Два человека за одним из столов ведут неспешную беседу, а третий нахохлился за их спинами в отдельном кресле. Высокий тучный старик даже в жаркой комнате сидит в шляпе. На нём тёплый камзол, толстые брюки, на ногах лёгкие растоптанные сандалии. Перед двумя за столом широкие кубки на коротких ножках, а на деревянном подносе горка солёных орешков. К удивлению Придона, любимая забава артанских детишек надколоты, лишь вымоченные в солёной воде, когда скорлупки раскрываются как устрицы, а солёный раствор малость пропитывает ядрышки. Мужчины деловито брали орехи, один расщеплял половинки пальцами, другой брал в рот, с блаженным видом смаковал солёность. Потом слышался смачный хруст. Челюсти мерно двигались, а скорлупа летела прямо на толстый роскошный ковёр. Дрожь пробежала по телу Придона, когда он увидел царя. В самом деле лев, стареющий, но всё ещё могучий, способный разогнать стаю волков, сокрушить буйвола и ударом лапы перебить хребет могучему туру. Голова как котёл, сидящие волосы красивыми волнами падают на могучие плечи, сильно оплывшие. Роскошный халат скрывает фигуру, но тучноват царь тучноват, щёки на плечах, живот на коленях, но руки всё ещё сильные, пальцы толстые, а рехи трещат как хрупкие перепелиные яйца. Второй, который брал орешки в рот, сухой, худой старик с морщинистым длинным лицом, одет в халат, разрисованный хвостатами звёздами. Явно маг. Сидая голова без привычного колпака с высоким верхом. Но всё равно как твёрдо решил Придон это маг, а то и чародей. Маг повернулся. Придон понял, почему орешки раскусывает зубами. На месте правой руки болтается пустой рукав. Не похоже, что старик даже в молодости был воином. Не то у него лицо, не тот взгляд. Так что руку мог потерять в схватке с демонами. Не все демоны говорят, покоряются чарам. Чрево выждал чуть, кашлянул. "Светлому вниманию вашего светлейшего величество", сказал он почти нормальным голосом. "Я представляю своих друзей из Артании, что приехали ко мне в гости". Глаза всех трёх мужчин с интересом пробежали по мужественным фигурам артан. Все шестеро инстинктивно напрягли мышцы. Только при Дон пока ещё смутно Но уже ощутил, что в этой стране к силе относятся без почтительности, оставив её рабам и диким животным. Лев в роскошном халате небрежным жестом пригласил их к столу. "Хорошо", произнёс он сильным, чуть хрипловатым голосом, "что не пасы. Мы сейчас изволим отдыхать после вчерашнего пира. Рассаживайтесь, рассказывайте, что интересного у вас в стране, что интересного узрели в нашей" Черевов выждал, пока сядут его гости, но сам опустился на лавку с таким облегчением, что даже царь улыбнулся, все понял. Артани сели рядышком, спины все такие же прямые. Лица неподвижные, ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего движения. Мужчины не должны ронять себя, потеря лица на людях, страшнее позора умереть в постели. «Конечно, все шестеро». хоть и с неподвижными лицами старались ухватить в поле зрения как можно больше. Кто больше видит и больше понимает, тот сильнее. Также пристально, хоть и намного откровеннее, рассматривали их царь, маг и третий, тучный старик. Царь сказал с великолепной небрежностью, «Меня вы знаете, царь Тулей, это вот мой советник, великий маг-барвник». А это управитель дворца, тоже советник Берща Жарт, самый мудрый управляющий в стране. Свои имена можете не называть, все равно не запомню. Сам он смотрел на Ортан с ленивым интересом человека, которому показывают дивных зверей. Но он видел и куда дивнее. Советник и маг Барвник поглядывал чуть доброжелательнее, только управитель Щежарт смотрел на варваров с хмурым недовольством. Гораздо богаче и значительнее живёт он сам могущественный ещё жарт, как и другие приближённые к царю люди. Им доставляют с горных озёр редкую рыбу золотопёрку, что похожа на бледную ящерицу с мезинец размером. С другого конца страны привозят к этой рыбке на быстрых конях травку и перло, что растёт только в одном единственном месте. А с берега озера привозят удивительных червей, которых считается изыском есть живыми. Они тогда так уморительно пищат. Можно сделать блюдо из жареной рыбки и живых червей. Все это посыпать травкой тарно. Но эти варвары, как уже доложили во дворце, артани на базаре сожрали пожаренному гусю. Потом побродили по городу, наткнулись на корчму, зашли и опустошили все запасы оленины. Поели карасей в сметане, освоили тазик знаменитых куявских вареников. Потом их призвали во дворец. где в ожидании приема забрели на кухне и увидели впервые в жизни такое чудо, как колбаса. Удивились, начали пробовать. И к ужасу и восторгу поваров сожрали несколько колец колбасы кровяной, колбасы с луком, колбасы с диким чесноком, колбасы копченой и колбасы сырокопченой. Затем заели колбасой печеночной, опустошив запасы на неделю вперед для дворцовой стражи. После чего очень довольные пришли, вот и теперь наверняка ждут, Когда же наконец начнётся пир. Из боковой двери не слышно пошли цепочкой слуги. Быстрые, ловко ставили на столы блюда с только что зажаренными гусями, печёной зайчатиной, умело приготовленной рыбой. Между блюдами, как по лучшеству, появлялись тяжёлые кувшины. Перед каждым ортаниновым заблестал золотой кубок с рубинами по ободку. Скилл натянуто улыбнулся. Артани сидят ровно и как будто в седлах проезжают после победы перед очами царя. Только Аснард взглянул с предостережением. Скилл чуть опустил веки, мол, не волнуйся. Я не скажу им все, что о таком думаю. Великий царь, сказал он с достоинством, мы, Артани. Тулей смотрел с любопытством. В темных глазах поблескивали искры. Вот уж не подумал бы. Мы, Артани, повторил Скилл. А боги запретили Артаном вино. Царь всплеснул руками. Ох, как я мог забыть? А Куц, убери с той стороны вино. Или, может быть, дорогие гости всё же отведаете? В дороге я слышал, вам позволено пить и есть всё. Придон тяжело дышал. Им бросили вызов. Ненависть начала заливать чёрнотой мозг. Однако Скилл ответил с холодным спокойствием. Когда нет выбора, но у человека всегда есть выбор. Слуги очень замедленно убирали кубки с той стороны, где сидели артане. Царь сказал, улыбаясь с ехидцей, «Или вы не пьете вина, потому что не доверяете себе?» Придон ощутил на плече тяжелую длань Аснарда. Скилл ответил с вежливым высокомерием, «Мы себе доверяем. Давайте так, вы пейте вино, как принято у вас, мы не будем пить, как принято у нас. Пейте хорошо, много, и будем вести неспешные беседы, о чем хотите». Они божителях, о древних воителях и славных людях, о тайнах богов и безных магов. Царь чуть вздвинул брови, Мак отвёл взгляд, не решаясь подсказать царю. Тот внезапно хохотнул. Молодцы, завидую. Я держу спину прямой раз в год, когда принимаю присягу беров, и то потом неделю хребет трещит. Как вам удаётся всё время быть вот такими прямыми? Не представляю. Ладно, пусть каждый ест лишь то, что ел у себя, пьет лишь то, что пьет дома. Гость должен уважать обычаи хозяина, но и хозяин должен чтить обычаи гостя. Скилл внезапно застыл, потянул ноздрями. Глядя на него, насторожился Аснард, а Тур вообще опустил нож и двузубую вилку. Придон, еще не поняв в чем дело, проследил за их взглядами. Двое слуг водружали на середину стола роскошное блюдо. По виду оно напоминало паштет из печёнки, хотя чувствовался некий странный запах, а в коричневую корочку были воткнуты нежные оранжевые цветы, испускавшие сильный аромат. Царь вежливо осведомился: "Вас что-то тревожит, дорогие гости?" Скилл помолчал мгновение, глаза смотрели из-под лобья, а голос прозвучал ровно, даже через чур ровно. "Благородный царь, не этим ли блюдом ты намерен угощать нас? Это на всех" сказал царь с натянутой улыбкой. Но я надеюсь, вы тоже оцените умение нашего повара. Уже оценили, ответил Скилл совсем холодно, по достоинству. Царь встревожился, посмотрел на мага, потом на гостей. Но даже Скиллу показалось, что царь чересчур выказывает недоумение, слишком уж демонстрирует. И что не так? спросил царь. Мы не едим свинину. А ведь ел скилл ровно. Ваш повар, зная это, не стал подавать свинину в зажаренном виде, как вы едите обычно. Но даже этот паштет он постарался украсить цветами, чтобы отбили запах. А ведь всем известно, что даже нечаянно съеденная свинина большой грех для Артанина. Алекс ахнул, нож и вилка выпали из его пальцев, а рука взметнулась к плечу, где пальцы должны были ухватить рукоять топора. Царь быстро взглянул в его белое от бешенства лицо. Вы, первая Артания, ступивше в мой дворец. Мой повар мог вообще не знать, что Артании едят, а что не едят. Или же не считал это уж очень большим проступком и хотел, чтобы вы оценили его мастерство. Словом, не надо это рассматривать как враждебность. Если вам вид этой свинины так неприятен, я велю убрать, чтобы не смущать вас. Он хлопнул в ладоши. Появились слуги, царь указал на блюдо, но Скилл живо запротестовал. Ваше величество, на благородный жест следует отвечать благородным. Я прошу вас оставить это блюдо на месте. Мы, правда, к нему не притронемся, но всем нам в самом деле доставит удовольствие видеть, как вы будете есть это. Он не договорил, смотрел прямо и чист. Однако даже Придон уловил глубоко спрятанное тяжкое оскорбление в адрес куявского царя и всех на той стороне стала. Да, пусть едят, это нечистое животное. Пусть. Нет выше зрелища, чем видеть унижение врага. Царь, похоже, всё же не уловил подтекста. Небрежным движением головы отослал слуг в свои ниши. Старый маг наклонился через стол к Визимайту. Выцветшие от старости глаза смотрели серьёзно. Я прошу меня простить, сказал он серьёзно. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, просто как магу, Мне важнее знать причины разных явлений или запретов, чем способы заточки мечей или как одним ударом разрубить двойной панцирь. Мне интересно, что лежит в основе запрета есть свинину. Везимает хмуро улыбнулся, кивнул в сторону Придона, Тура. Почему не спросить у них? Мак поморщился. Я знаю, что ответят, что свинья нечистое животное и боесть всё. Ни одно животное не жрёт всё, только свинья. Это я уже слышал. Но ведь и человек ест всё. Везимай кивнул. Вот вы и ответили. Макс смотрел в удивление. Не понимаю. Вы уже ответили, сказал Везимай ровно. Человек и свинья едят всё. Мясо человека и свини не отличимо. В глубокой древности люди ели людей точно так же, как и всех прочих зверей. Потом, когда начали Подниматься по трудной дороге к богам, перво наперво договорились не есть себе подобных. Но как всегда, многие не соглашались. А когда запрет ввели силой оружия, так уж пришлось либо силы можно подчинить даже не согласных, то эти не согласные убивали людей уже тайком и ели, как и прежде. На базарах человеческое мясо продавали уже не как человечину, а как свинину. Я ж говорю, их мясо неотличимо. Затем, когда это стало совсем запретно, Человеческое мясо могли есть только цари, вожди племён. Но и они делали вид, что едят свинину. Так и не удавалось искоренить людоедство, что тянулось сотни и сотни лет, если не тысячи. Людей ели, несмотря на все запреты, только прятали под свинину. Человеческое мясо подавалось теперь не только как лакомство для сильных мира сего, но и для тех, кто отказывался, чтобы опорочить их. «Ибо вкусивший человечины лишался вечного царства на небесах и становился презираемым на земле». Однорукий маг слушал с неослабевающим интересом. Придон ощутил, что сам с замерзшим сердцем прислушивается к этой жуткой истории. «И тогда, — сказал барвник, понимающий, — решили запрет распространить и на свинину?» «Верно, — ответил Визимайт. Мы даже помним, когда это случилось». Однажды один из царёв по имени Тантал, принимая могучего бога с другими богами, подал на стол мясо собственных детей. Барвник ужаснулся. Как можно? У него были сотни жён, отмахнулся Зевс и тысячи детей. А самая лакомая плоть себе подобного. Так вот, даже боги обманулись и начали поедать человечину. Только сам Зевс, так звали бога тех народов, понял разницу в мясе, разгневался. Не помню, что было дальше. кого-то бил, наказывал, низвергал, но серьёзного ничего не сделал. Или другой, царь Атрей угостил Фиеста мясом его сыновей. Правда, потом Фиест сошёлся со своей дочерью, а родившись от такого союза Игисв отомстил Атрею. Вот именно тогда наши жрицы и решили, что если даже боги обманываются, не в состоянии отличить человечье мясо от свиного, то надо запретить в наших землях и свинину, дабы никто никогда не отведал человечины даже по незнанию. Барвник содрогнулся всем телом. Лицо его приняло землистый оттенок. При дону показалось, что его сейчас вытошнит. Однако, совладав с собой, однорукий Макс сказал уже рассудительно: "Ладно, что было, то было давно, даже очень давно. Сейчас даже говорить смешно, что человечину подадут на стол". Визимает, пожал плечами. "Вы так уверены?" "Конечно", ответил однорукий, потом вдруг наморщил лоб. В глазах появилась осторожность. «Я нет», — ответил Визимайт. «Вы знаете, почему». Куявский маг нехотя кивнул. «Догадываюсь. Потому мы и соблюдаем тот завет Ефета. Он ввел его не зря, не зря. Много раз обжигался, видел, как другие обжигаются. Но простому народу можно и не объяснять причины. Ефет ввел, этого достаточно. А мы просто чтим память своего великого предка». «У вас же, не имеющих великих предков!» Маг сказал удивленно. «Разве Артани и Куявы не от одного корня?» Визимайт усмехнулся. «Докажите!» «Но легенды? Да кого эти легенды убедят? На то и легенды! Но мы выполняем заветы своего предка. Разве это не лучшее из доказательств, что мы его дети?» Аснард крякнул, и, достав из-за пояса нож, который невесть как пронес, Отхватил здоровенный кус жареной оленины и тут же принялся запихивать в рот, даже не поперчив, не посолив, не посыпав толчёной душистой травой, что усиливает аппетит. "Что ж, жарт", горестно вздохнул. "За такой желудок он отдал бы свой заветный ларец с драгоценностями, даже земли за озером и богатейший лес на кордоне Сославии, только бы вот так же наслаждаться жизнью, аппетитом, уметь чувствовать голод, жажду". А эти наперу будут наслаждаться во всю любой едой, даже простым свежеиспечённым хлебом, куда и травта никаких особых не добавляют. Придон отрезал первый ломоть, от стала сладостными волнами накатываю туму помрачительные запахи. Желудок уже растолкал в дальние кладовочки те куски, что получил раньше, умялу, топтал и приготовился хватать новые. Рядом двигались локти скила. Он потянулся за мясом зайца, О Черева, примостившись в одиночестве за отдельным столом, сразу налил себе вина. Придон уловил, что тулей и старый Мак не столько едят, сколько рассматривают тартан. Он и сам постарался взглянуть на себя и артан глазами куявов. Полуголые варвары, что среди пышных и разрежённых куявов ведут себя как звери, рыча, от громко хохочет, звучно шлёпают один другого по широким потным спинам, едят обеими руками. Кости швыряют под стол. Хватают кувшины с плаконом травяным и пьют прямо из горлышка, после чего брезгливые куявы не решаются налить себе в кубок и виляют с лугом подавать им другие кувшины. Щежарт морщился, кривился, а старый мудрый Макс сказал ему негромко, но Придон услышал: "Это тоже спесь". "Спесь?" переспросил Щежарт. "Да", ответил Макс, чуть улыбнувшись, посмотрел на Артана и добавил: "Только другого рода".